4. Машина, дорогая европейская модель, быстро и ровно прошла пятую авеню и повернула на север. Консордайн тронул другой рычажок, и непрозрачный занавес отделил нас от шофера. Тускло загорелась скрытая лампа. В ее свете я заметил, что девушка восстановила душевное равновесие. Она рассматривала носки своих изящных узких туфелек. Уолтер достал портсигар. Я последовал его примеру. «Не возражаете, Ева?» – заботливо спросил я. Она не посмотрела на меня и не ответила. Уолтер с ледяным выражением уставился куда-то надо мной. Я закурил и сосредоточился на нашем курсе. Часы мои показывали без четверти десять. Сквозь тщательно закрытые окна ничего не было видно. По остановкам движения я знал, что мы все еще на авеню. Затем машина начала серию поворотов и возвратов, как будто двигалась по боковым улицам. Однажды мне показалось, что она сделала полный круг. Я потерял всякое ощущение направления, что несомненно и было целью подобных перемещений. В десять-15 машина резко увеличила скорость, и я решил, что мы миновали район с напряженным движением. Скоро через вентиляторы донесся порыв свежего прохладного воздуха. Должно быть, мы в Весчестере или на Лонг-Айленде, точнее я сказать не мог. Ровно в 11.20 машина остановилась. После короткой паузы мы двинулись дальше. Я слышал за нами звон тяжелых металлических ворот. Минут 10 мы двигались очень быстро. Потом опять остановились. Консардайн очнулся от раздумья и раскрыл занавеси. Шофер открыл дверцу. Ева вышла, за ней Уолтер. «Ну вот, мы и на месте, мистер Киркхем», — вежливо сказал Консардайн. «Он был похож на гостеприимного хозяина, приведшего домой трижды желанного гостя, а не на человека, которого он похитил при помощи возмутительных хитростей и лжи. Я выпрыгнул из машины». При свете луны водянистой, как глаза алкоголика и предвещавшей шторм, я увидел огромное здание, похожее на замок, перенесенный с берегов Луары. В крыльях и башенках здания ярко сверкали огни. Девушка и Уолтер входили в его двери, я осмотрелся. Нигде, кроме здания, не видно было огней. У меня сложилось впечатление отдаленности и обширного, заросшего деревьями пространства, окружающего это место и гарантирующего его изоляцию. Консардайн взял меня за руку, и мы миновали вход. По обе его стороны стояли два высоких лакея. Проходя мимо, я решил, что это арабы. Оба необыкновенно мощные. Но оказавшись в большом зале, я остановился и невольно издал восхищенное восклицание. Как будто из лучших сокровищ средневековой Франции было отобрано все самое лучшее и собрано здесь. Длинные галереи на третье расстояние до высокого сводчатого потолка были утонченно-готическими. Гобеленные шпалеры, равными которым могли похвастать немногие музеи, свисали с них. а щиты и мечи были оружием покоренных королей. Концердайн не дал мне времени рассмотреть все это. Он взял меня за руку, и я увидел рядом с собой безукоризненного английского лакея. «Томас позаботится о вас», — сказал Концердайн. «До скорого свидания, Киркхем». «Сюда, сэр», — поклонился лакей, и провел меня в миниатюрный предел в углу зала. Он нажал на украшенную резьбой стену. Она скользнула в сторону, и мы вошли в маленький лифт. Когда он остановился, сдвинулась другая панель. Я оказался в спальне, обставленной на свой манер, с такой же удивительной роскошью, что и большой зал. За тяжелым занавесом находилась ванная. На кровати лежал вечерний костюм, рубашка, галстук и так далее. Через несколько минут я был вымыт, гладко выбрит и одет в вечерний костюм. Он вполне подошел мне. Когда лакей открыл дверь шкафа, мое внимание привлекло висевшее в нем пальто. Я заглянул в шкаф. В нем находилась точная копия всех вещей, имевшихся в моем гардеробе в клубе. Да, они все были здесь. А когда я взглянул на ярлычки портных, то увидел на них свое имя. Мне показалось, что лакей, украдкой смотревший на меня, ждет выражения удивления. Если так, я его разочаровал. Моя способность удивляться истощилась. «Куда теперь?» – спросил я. Вместо ответа он сдвинул панель и ждал, пока я войду в лифт. Когда лифт остановился, я, конечно, ожидал, что мы будем в большом зале. Ничего подобного. За сдвинувшейся панелью, Оказалась небольшая прихожая, отделанная дубом, без мебели, и с одной дверью темного дуба. Возле двери стоял еще один высокий араб, очевидно, ожидавший меня, потому что лакей поклонился, вошел обратно в лифт, и панель закрылась. Араб приветствовал меня по-восточному. Открыв дверь, он повторил приветствие. Я шагнул через порог. Часы начали отбивать полночь. «Добро пожаловать, Джеймс Киркхем! Вы пунктуальны до минуты», — сказал кто-то. Голос был удивительно звучным и музыкальным, и по своим качествам напоминал орган. Говорящий сидел во главе длинного стола, накрытого на троих. Все это я рассмотрел до того, как взглянул ему в глаза. После я на некоторое время потерял способность видеть, что бы то ни было. Глубочайшего, сапфирно-голубого цвета, это были самые живые глаза, какие мне когда-либо приходилось видеть. Большие, слегка раскосые, они сверкали, как будто за ними скрывался сам источник жизни. Они напоминали жемчужины по яркости, а по твердости алмазы. Ресниц не было, и глаза не мигали, как глаза птицы или змеи. С немалым усилием я оторвал от них взор. и посмотрел в лицо, на котором они располагались. Голова необыкновенно большая, с высоким и широким лбом, и абсолютно лысая. Поразительное полушарие, вместимостью вдвое больше среднего. Уши длинные, узкие и отчетливо заостренные на концах. Нос тяжелый, горбатый, подбородок круглый, но массивный. Губы полные, классически выточенные и неподвижные. как у древнегреческой статуи. Все огромное, круглое лицо, мраморно-бледное, без единой морщинки или линии и абсолютно лишенное выражение. Единственное живое место на нем – глаза. И они были удивительно живыми, сверхъестественно, ужасающе живыми. Тело – та часть, что я мог видеть, необыкновенно большое. Мощная грудь указывала на огромную жизненную силу. При первом же взгляде чувствовалось нечто необычное – радиация нечеловеческой мощи. «Садитесь, Джеймс Киркхем!» – снова прозвучал раскатистый голос. Из тени за его спиной появился дворецкий и выдвинул для меня стул слева. Я поклонился удивительному хозяину и молча сел. «Вы, должно быть, голодны после долгой поездки», – сказал он. «Очень мило с вашей стороны, Джеймс Кирхем, что вы оказали мне честь и удовлетворили мой каприз». Я взглянул на него, но не заметил и следа насмешки. «Я в долгу у вас, сэр», – вежливо ответил я, – «за исключительно занимательное путешествие. Что же касается удовлетворения вашего каприза, как вы это называете, как я мог поступить иначе, если ваши посланники так убедительны?» А да. Он кивнул. «Доктор Концердайн действительно умеет убеждать. Он скоро присоединится к нам. Но пейте и ешьте». Дворецкий налил шампанского. Я поднял стакан и помолчал, с удовольствием глядя на него. Это был кубок из горного хрусталя, удивительно изящный и, насколько я мог судить, исключительно древний, бесценное сокровище. «Да», — заметил хозяин, как будто я говорил слух. «Действительно редкость. Это бокалы Гарунь Аль-Рашида. Когда я пью из них, мне видится калиф в окружении любимых собутыльников и гурии в его дворце в Старом Багдаде. Вся роскошная панорама арабских ночей раскрывается передо мной. Их сохранил для меня», — продолжал он задумчиво, — «покойный султан Абдул-Гамид. Во всяком случае, они принадлежали ему». пока я не почувствовал желание обладать ими. «Должно быть, сэр, у вас исключительная способность убеждать. Если султан решил расстаться с ними», – пробормотал я. «Как вы заметили, Джеймс Киркхем, мы, мои посланцы, весьма убедительны», – вкратчиво ответил он. «Я прихлебнул вина и не мог скрыть удовольствие». «Да», – сказал мой необычный хозяин, – «редкое вино». Оно предназначалось исключительно для испанского короля Альфонса. Но мои посланцы были убедительны. Когда я пью это вино, мое восхищение его великолепием омрачается только сочувствием Альфонса в его лишениях. Я с удовольствием выпил. Потом набросился на великолепную холодную дичь. Мой взгляд упал на золотую вазу, украшенную драгоценными камнями. Она была настолько изящна, что я привстал, чтобы получше рассмотреть ее. Работа Бенвентуна Челлини, — заметил мой хозяин, — один из его шедевров. Италия в течение столетий хранила его для меня. Но Италия добровольная, никогда не согласилась бы расстаться с такой вещью, — воскликнул я. — Нет, совершенно добровольно, совершенно, заверяю вас, — вежливо ответил он. Я начал разглядывать неярко освещенную комнату и понял, что она, подобно большому залу, тоже сокровищница. Если хотя бы половина того, что я видел, подлинники, содержание одной этой комнаты стоит миллионы. Но этого не может быть. Даже американский миллиардер не может собрать такие вещи. Это все подлинники. Он снова прочел мои мысли. Я коллекционер, в сущности, самый крупный в мире. Я собираю не только картины, драгоценности, и вина, другие плоды человеческого гения. Я коллекционер мужчин и женщин. Я коллекционирую то, что не точно называют душами. Вот почему, Джеймс Кирхем, вы здесь. Дворецкий наполнил кубки и поставил рядом со мной еще одну бутылку в ведерке со льдом. На столе появились ликеры и сигареты, и Дворецкий... как по какому-то сигналу отошел. Исчез, как с интересом заметил я, через другую панель, скрывавшую еще один замаскированный лифт. Я заметил, что дворецкий – китаец. Маньчжур, – обронил мой хозяин, – княжеского рода, но считает службу мне большой честью. Я небрежно кивнул, дело обычное. Как будто дворецкие – маньчжурские князья, вина, предназначенные для короля Альфонса, Кубки из арабских ночей Калифа и вазы Челлини встречаются повседневно. Я понял, что игра, начавшаяся несколько часов назад в Баттери-парке, достигла своей второй стадии и намерен был участвовать в ней с наилучшими манерами. Вы мне нравитесь, Джеймс Киркхем. Голос был абсолютно лишён эмоций. Губы почти не двигались. Вы думаете, я пленник, Моё место в мире занято двойником. Даже мои ближайшие друзья не подозревают, что это не я. Человек, говорящий со мной чудовище, безжалостное и бессовестное, бесстрастный интеллект, который может уничтожить меня так же легко, как задувает пламя свечи. Во всём этом, Джеймс Киркхем, вы правы». Он помолчал. «Я решил». что лучше не смотреть в эти алмазно-яркие голубые глаза. Зажег сигарету и кивнул, устремив взгляд на горящий конец. «Да, вы правы», — продолжал он, — «но вы не задаете вопросов и ни о чем не просите. Голос и руки у вас не дрожат, в глазах нет страха. Вместе с тем мозг ваш не недремлет. Вы весь как на цепочках и хотите ухватить хоть какое-нибудь преимущество». Как житель джунглей, вы невидимыми антеннами своих нервов ощущаете опасность. Каждое чувство ваше насторожено. Вы ищете щель в опутавшей вас сети. Вы ощущаете ужас. Но внешне вас нет этого ни следа. Только я могу это ощутить. Вы очень нравитесь мне, Джеймс Кирхем. У вас душа настоящего игрока. Он снова помолчал. глядя на меня через край своего кубка. Я заставил себя встретить его взгляд и улыбнуться. «Вам 35», — продолжал он, — «уже много лет я слежу за вами. Впервые вы привлекли мое внимание своей работой на французскую секретную службу на втором году войны. Пальцы мои невольно стиснули кубок. Я считал, что никто, кроме меня самого и шефа, не знал об этой моей опасной работе. «Так случилось, что вы не противоречили моим планам», – продолжал лишённый интонации голос. «Поэтому вы продолжали жить. Вторично я обратил на вас внимание, когда вы решили вернуть изумруды Спирадова, хоронившиеся у коммунистов в Москве. Вы изобретательно подменили их копиями и избежали с оригиналами. Мне они были не нужны. У меня есть гораздо лучшие». поэтому я позволил вам вернуться к тем, кто вас нанял. Но смелость вашего плана и хладнокровная храбрость, с которой вы его осуществили, весьма развлекли меня. Я люблю развлечения, Джеймс Киркхем. То, что вы равнодушно восприняли совершенно неадекватную награду, свидетельствовало, что в первую очередь вас интересует приключение. Вы, как я подумал, настоящий игрок. Несмотря ни на что, я не мог сдержать изумление. Дело Спирадова осуществлялось в полной тайне. Я настоял на том, чтобы никто, кроме владельца, не знал о возвращении изумрудов. Они были перепроданы, как обычные драгоценности. Их история не упоминалась. Коммунисты до сих пор не обнаружили подмены и не обнаружат, как я считал, пока не захотят их продать. Но этот человек знал. Вот тогда я решил, что приобрету вас, сказал он. Но время для этого еще не созрело. Вы отправились в Китай по просьбе Рокбилта на основании хрупкой легенды и нашли гробницу, где в соответствии с легендой на превратившейся в прах груди старого принца Суккандзе лежали броши с нефритами. Вы взяли их, но были захвачены разбойником Кивангом. Вы нашли брешь в вооружении хитроумного разбойника. Вы увидели единственную возможность сбежать вместе с драгоценностями. Он игрок, и вы это знали. И вот в его палатке вы сыграли с ним на броши. В случае проигрыша вы заплатили бы ему двумя годами рабства. Мысль о том, что вы станете добровольным рабом, позабавила разбойника». К тому же он понимал, какую ценность для него представляли бы ваш мозг и храбрость. Поэтому он согласился. «Вы заметили, что он до начала игры искусно пометил карты. Я одобряю ловкость, с которой вы точно так же пометили другие». Киванг перепутал карты. «Счастье было на вашей стороне. Вы выиграли». Ошеломленный, я привстал, глядя на него. «Не хочу больше интриговать вас». Он знаком предложил мне снова сесть. Киванг иногда бывает мне полезен. Во многих местах есть множество людей, Джеймс Киркхем, которые выполняют мои просьбы. Если бы вы проиграли, Киванг прислал бы мне броши и заботился бы о вас больше, чем о собственной голове, потому что я знал, я в любое время могу затребовать вас от него. Я со вздохом сел, чувствуя, как захлопывается какая-то безжалостная западня. Затем его взгляд не отрывался от меня. Затем я снова подверг вас испытаниям. Дважды мои посыльные пытались отобрать у вас броши. Сознательно ни в одной из этих попыток я не планировал неизбежный успех, иначе вы бы потеряли их. В каждом случае я оставлял выход, которым вы могли воспользоваться, если у вас хватит ума его увидеть. У вас ума хватило, и меня это опять весьма развлекло, и я был доволен. Теперь он слегка наклонился вперед. Мы подходим к сегодняшнему вечеру. За нефриты вы получили значительную сумму. Но, похоже, игра, которую вы так хорошо знали, перестала вас интересовать. Вы обратили свой взор к другой, глупейшей игре, к фондовой бирже. В мои планы не входило позволить вам там выиграть. Я знал, какие бумаги вы покупаете, и произвел несколько манипуляций. Я не спеша, медленно отобрал у вас все, доллар за долларом. Вы полагаете, что метод, который я применил, больше подходит крупному финансисту, а не к обладателю нескольких тысяч? Это не так. Если бы вместо тысяч у вас были миллионы, конец был бы тем же. Вы усвоили урок? Я с усилием подавил вспышку гнева. «Усвоил», – коротко ответил я. «Обратите внимание», – прошептал он, и на мгновение его яркие глаза подернулись мрачностью. «Итак», – продолжал он, – «мы подошли к сегодняшнему вечеру. Я легко мог вас захватить и доставить сюда избитым или одурманенным наркотиками, связанным с заткнутым ртом. Это методы убийц, лишенных воображения дикарей из наших низов. После такой топорной работы вы не уважали бы стоящий за ней разум. Да и я бы не получил никакого удовольствия. Нет, постоянное наблюдение, которое, наконец, вынудило вас к открытым действиям. Ваш двойник, сейчас наслаждающийся жизнью в клубе. Кстати, великолепный актер, он несколько недель изучал вас. В сущности, все, что вы испытали, было заранее спланировано. чтобы продемонстрировать вам исключительный характер организации, которая вас призвала. И снова отмечу, что мне понравилось ваше поведение. Вы могли бы сопротивляться Консардайну. Если бы вы так поступили, то проявили бы отсутствие воображения и подлинной храбрости. Вы все равно были бы доставлены сюда, но я был бы разочарован. И меня весьма позабавило ваше отношение к Уолтеру и Еве. девушки, которую я предназначил для большого дела и которую к нему сейчас готовлю. Вас удивило, как они оказались именно на этой станции подземки. Через пять минут после того, как вы сели на скамью в Баттере, на всех окрестных станциях подземки свои места заняли другие пары. Уверяю вас, у вас не было ни одного шанса убежать. Любой ваш поступок был заранее предусмотрен. и были готовы меры, чтобы помешать ему. «Вся полиция Нью-Йорка не могла помешать мне сегодня получить вас, потому что, Джеймс Кирхем, я позвал вас». Я слушал эту удивительную смесь тонкой лести, угроз и колоссальной похвальбы с усиливающимся изумлением. Наконец я встал. «Кто вы?» – прямо спросил я. «И чего вы от меня хотите?» Сверхъестественно голубые глаза невыносимо сверкнули. «Поскольку все на земле, к чему я обращаю свои приказания, их выполняет?» Медленно ответил он. «Вы можете называть меня Сатаной. И я предлагаю вам возможность править этим миром вместе со мной. За определенную плату, разумеется».